Глава девятая. Задуманный Рольфом план приносит хорошие результаты. Человек, который сделал вам зло, никогда не простит вам этого. Зато оказавший вам помощь в тяжелую минуту вашей жизни навсегда останется вам благодарным. Ничто не может так сильно привязать вас к человеку, как сознание того, что именно вы оказали ему эту помощь конеп помог Рольфу и поэтому чувствовал к нему гораздо больше влечения, чем ко всем соседям своим, которых он знал в течение многих лет. Он готов был даже полюбить его. Встреча их произошла случайно, а между тем они скоро поняли, что между ними должна завязаться дружба. Рольф был еще настоящим ребенком и мало думал о будущем. конеп походил на него. «Большинство индейцев – взрослые дети». Было, однако, одно обстоятельство, о котором Рольф не мог не подумать. Он считал себя не вправе жить за счет Куанеба, не способствуя с своей стороны добыванию необходимых средств к существованию. Конеб добывал эти средства частью охоты, и рыбной ловли, частью продажей корзин и работой у своих соседей. Рольф, который все время исполнял только обязанности работника на ферме, ничего этого не умел делать. Решив прожить все лето у Куанеба, он прямо сказал ему, «Позволь мне остаться у тебя месяца два. Я поищу себе работу и добуду средства на свое содержание». Куанеб ничего не сказал ему, но глаза их встретились, и мальчик понял, что он согласен. Роль в тот же день отправился на ферму Абади Тимпани и предложил свои услуге полоть кукурузу и косить траву. Какой фермер не бывает рад, когда во время посева или жатвы к нему является работник? Вопрос был только в том, что умеет делать Рольф и какую плату он желает получить. Первый из них выяснился скоро. Что касается платы, то в то время платили обыкновенно 2 доллара в неделю. Когда же Рольф вывзял желание получать половину продуктами, то оказалось, что его заработок в неделю дошел в действительности до 3 долларов. Продукты были так же ничтожны, как и жалования. В конце недели Рольф принес домой мешок овсяной крупы, мешок маисовой крупы, четверик картофеля, некоторое количество яблок и один доллар деньгами. Последний он истрадил на чай и сахар. Всего этого должно было им хватить на целый месяц, и Рольф со спокойной совестью мог оставаться в игваме трудно было ожидать чтобы в маленьком соседнем городке миаанасе не узнали что у индейца поселился белый мальчик и что мальчик этот рольф обстоятельства это вызвало у соседей самые разнообразные суждения некоторые настаивали даже на том что этого не следует допускать но хортон владелец земли на которой жил коаннеп не нашел никакого основания вмешиваться в это дело Китчура Пек, старая девица, находила напротив множество оснований для этого. Она чувствовала себя призванной для миссии и считала оскорблением пребывания христианина у безбожного язычника. Она печалилась об этом в той же мере, в какой печалилась о существовании язычества в Центральной Африке, где не было воскресных школ и где одежда была таким же редким явлением, как и церкви. Ввиду того, что ей не удалось уговорить ни Парсона Пека, ни старейшину Кнопа принять участие в этом деле, и что на собственные свои молитвы она не получала никакого ответа, она решилась на смелый поступок и после нескольких бессонных ночей, проведенных в молитве, отправилась с Библии к месту жительства язычника. Она вышла в прекрасное раннее утро июня месяца по направлению к Пайпстовскому пруду с Библией в руках и с чисто-начисто протертыми очками, собираясь сама прочесть избранные ею места язычнику. Она вся пылала жаждой миссии, когда выходила из Мяноса, но жажда эта уже несколько охладела, когда она добралась до Оркардской дороги. По мере того, как одушевление ее проходило, Леса казались ей более пустынными и дикими, и она начинала уже подумывать о том, действительно ли женщины имеют право заниматься миссией. Но вот она увидела пруд. Куда неприятнее Мяноса показалось ей все это место. Где жила Аквиндейца? Она боялась крикнуть, и в душе ей очень хотелось вернуться домой, но сознание долго заставило ее пройти ярдов пятьдесят вдоль пруда. Здесь она очутилась у непроходимой скалы, которая как бы сказала ей «Стой!». Ей оставалось или вернуться назад, или вскарабкаться на скалу. Прирожденное чувство настойчивости, присуще американке, подсказало ей «Попытайся вскарабкаться на скалу». И она немедленно начала долгий утомительный подъем, пока не очутилась на верхушке огромного утеса, откуда открывался вид на Мианос и море. Велика была ее радость, когда она увидела вдали свой дом, но радость эта прошла моментально, как только она сделала ужасное открытие, что стоит над лагерем индейца. Обитатели его показались ей страшными дикарями, и она была очень рада, что они не заметили ее. Она отступила назад, но затем, придя несколько в себя, заглянула вниз и увидела, что на огне что-то жарится. «Крошечная ручка с пятью пальцами!» Рассказывала она потом. Ужас охватил ее! Она слышала рассказы о таких вещах. Только бы добраться благополучно домой! Как смело она искушать провидение! Она неслышно повернула назад, высылая Богу молитвы, чтобы он помог ей уйти. А как же Библия? Грешно нести ее обратно. И она положила ее в расселенную скалы, прикрыла камнем, чтобы ветер не разорвал ее листов, и пустилась бегом от страшного места. Вечером по окончании ужина, состоявшего из кукурузы и жареного енота, индейц поднялся на утес, чтобы посмотреть на небо. Книга сразу бросилась ему в глаза, и он подумал, что кто-нибудь спрятал ее туда. Спрятанная вещь священна для индейца. Он не тронул книги, но спросил потом у Рольфа. «Это твоя?» «Нет». Книга принадлежала, разумеется, кому-то, кто мог вернуться за ней, а потому ее не тронули с места. Там пролежала она несколько месяцев подряд, пока не наступили зимние вьюги, которые сорвали переплет, разрознили листы, оставив, впрочем, кое-что, давшее возможность узнать много времени спустя, что это за книга, и послужившая вместе с тем к переименованию скалы». Название это до сих пор осталось за ней «Скала Библии, где жил Куанеп, сын Коскоба».